За представившийся шанс я ухватилась, не успев как следует обдумать. В пятницу еду в кино с одноклассниками. Уже давно обещала. Вот Майка обрадуется. Джейкоб поник. Лицо вытянулось, глаза наполнились болью. «Слушай, ты тоже можешь с нами поехать?» Тут же добавила я. «Или зануду старшеклассники тебе в тягость?» «Все, хватит воздвигать глупые барьеры. Я не могу обижать Джейкоба, он мне очень дорог. Его боль эхом отражается в моем сердце». К тому же мысль взять его в Порт-Анджелес, я уже жалела, что договорилась с Майком, нравилось все больше и больше. «Едешь с друзьями и приглашаешь меня с собой?» «Да, честно призналась я, понимая, что отрезаю себе путь к отступлению. С тобой-то веселее Возьми Квилл и поедем вместе». «В кино со старшеклассницами. Квилл с ума сойдет от радости», — фыркнул Блэк. «Об Эмбри ни он, ни я не упоминали». «Постараюсь подобрать девушек покрасивее», — засмеялась я. На литературе я решила поговорить об этом с Майком. «Слушай, ты в пятницу свободен?» — спросила я после того, как прозвенел звонок. В голубых глазах тотчас вспыхнула надежда. «Да, конечно. Хочешь куда-нибудь пойти?» Ответ был продуман загодя. «Думаю, собрать компанию...» — акцент следовало сделать на последнем слове. «И поехать на бензопилу». В этот раз я тщательно подготовилась и, чтобы не попасть в просаг, изучила все анонсы, судя по которым фильм «Сплошное смертоубийство» с первого до последнего кадра. Искушать себя романтической историей совершенно не хотелось. Кто знает, чем это обернется. — Согласен? — Конечно, — кивнул он с гораздо меньшим восторгом. — Вот и отлично. Через секунду Ньютон снова оживился. — Как насчет Анжелы и Бена? Или Эрика с Кэти? — Ясно. — Решил устроить двойное свидание — Позовем и тех, и других, и Джессику тоже. Тайлера, Конора, может быть, Лорен, неохотно добавил я. Нужно же Квиллу разнообразие. Ладно, расстроенно протянул Майк. Еще я приглашаю пару друзей из Лапуш, так что, если все согласятся, понадобится твой мини -вэн. Ньютон подозрительно прищурился. Так вот с кем ты в последнее время учишь уроки. Да, с ним самым, бодро ответил я. Хотя это скорее репетиторство, они ведь на два года младше. А, -а, а После секунды паузы Майк улыбнулся. В конце концов, мини-вен не понадобился. Стоило Майку обмолвиться, что в кино приглашаю я, Лорен с Джессикой оказались страшно заняты, Эрик с Кэти уже что-то запланировали, отмечали, кажется, месяц со дня первого свидания. Лорен успела подговорить Тайлера с Коннором, так что у них тоже появились дела. Даже Квилл не смог, был наказан за драку в школе, Однако Майка это нисколько не расстроило, он только и говорил, что о пятничной поездке. — Может, сходим на завтра и навсегда? — спросил он в столовой. — Романтическая комедия. Во всех журналах хвалят, за билетами говорят очереди. — Давай лучше на бензопилу, — настаивала я. Душа просит чего-нибудь динамичного, например, крови и смертоубийств. — Ясно. Майк отвернулся, но я успела перехватить его взгляд. Она, случайно, не того? — читалась в голубых глазах. Когда свернула к дому, на подъездной аллее стояла знакомая машина, к капоту прислонился сияющий Джейкоб. «Не может быть!» — выбравшись из пикапа, закричала я. «Глазам своим не верю! Ты закончил Рэббета!» «Вчера вечером!» — гордо ответил Джейкоб. «Так что это боевое крещение!» «Здорово! Дай пять!» — он протянул руку, и наши пальцы неожиданно переплелись «Так как, обновим?» «Обязательно!» — заверила я и вздохнула. «Что такое?» «Мне тебя не обойти. Так что сдаюсь, ты старше». «Ну, естественно!» — пожал плечами парень, нисколько не неудивленный моей капитуляцией. Из-за поворота показался мини-вен Майка, я поспешно вырвала руку, и Джейкоб скорчил недовольную гримасу. «Помню этого парня», — процедил индеец, когда Ньютон остановился на противоположной стороне улицы. «Вбил себе в голову, что ты его девушка. До сих пор пребывает в заблуждении». Я изумленно подняла брови. Некоторых не переубедишь. И все-таки порой нужно проявлять настойчивость. Майк вышел из машины и направился к нам. «Привет, Белла!» — поздоровался он, но, взглянув на Джейкоба, тут же нахмурился. «Понятно, на девятиклассника Блэк не похож, очень высокий. Майк едва до плеча ему достает, обо мне вообще лучше не говорить. А лицо стало еще взрослее и серьезнее, чем, скажем, месяц назад». «Привет, Майк. Помнишь Джейкоба Блэка?» «Не очень», — Ньютон протянул руку. «Старый друг семьи», — отрекомендовался Джейк. Рукопожатие длилось так долго, что потом Майку пришлось разминать пальцы. С кухни послышалась телефонная трель. «Пойду возьму, это, наверное, Чарли», — объявила я и бросилась в дом. Звонил Бен. «У Анжелы кишечный грипп, а один парень ехать не хотел, так что нам придется обойтись без него». Качая головой, я вернулась к друзьям. Анжелу искренне жаль, но я расстроилась не только поэтому. Вечер придется провести с Майком и Джейкобом. Вот так ситуация.